Ожидая приезда вероломного короля, царь прогуливается среди дымящихся руин Кокенхаузена и ведет теологический спор с немецким пастором. Когда тот начинает восхвалять добродетели Лютера и сравнивать его с апостолом Петром, Иван убивает его ударом жезла и восклицает «Провались к дьяволу со своим Лютером!» Несмотря на приказание царя, Магнус не торопится приезжать. Только после того, как Иван занимает большинство так называемых его городов, он, охваченный страхом, появляется в лагере, расположившемся у стен Вендена. Его сопровождают 25 немцев. Спешившись, побледневший Магнус падает ниц к ногам своего хозяина. Иван смотрит на него с яростью и неприязнью. «Глупец!» — кричит он ему. «Ты дерзнул мечтать о королевстве Ливонском! Ты, бродяга, нищий, принятый в мое семейство, с женатой на моей возлюбленной племяннице, одетый, обутый мною!»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 Но Господь милосердный сохранил меня и предает тебя в мои руки. Итак, будь жертвою правосудия. Возврати мое и снова присмыкайся в ничтожестве. Стражники хватают Магнуса и его свиту, ведут в стоящую неподалеку хижину. Там они ожидают решения царя. Над Венданом все еще развивается флаг предателя, и Иван велит стрелять по городу из пушек. Но вместо того, чтобы сдаться, все его обитатели укрываются в старинном замке, который возвышается над Венданом. Почти лишенные надежды, но полные отваги, они целятся по приближающимся русским из Аркибуз, ранив многих. Тогда царь приказывает посадить накал у них на глазах ливонского пленника Георга Вилька, известного защитника Вальмара. затем велит с близкого расстояния бить из пушек по замку, и через три дня его стены начинают рушиться. Перед последней атакой осажденные решают взорвать себя, приносят в подвалы порох, Причищаются, встают на колени. В том мгновение, когда русские проникают сквозь пробоину в стене, сановник Магнуса Бойсман бросает в окно горящий фитиль. Взрыв смешивает тела с камнем, но сам он гибнет не от взрыва, изуродованного, обожженного. Его сажают на кол, тогда как в порыве мести русское войско вырезает оставшихся в живых. Насилие и убийство продолжаются три дня. Иван ободряет своих солдат. Вендонское наказание посеяло ужас в Ливонии. Теперь каждый знает, что жестокость царя превосходит беспощадность всех его боевод вместе взятых. Для жителей страны одно его имя означает смертельную угрозу. При его приближении города открывают ворота по первому требованию. Так, без боя, он захватывает большую часть Ливонии, но не рискует осадить Ригу и Ревель, которые слишком хорошо укреплены. Удовлетворенный своими успехами царь задает в вальмаре пир своим военным, одаривает их мехами и золотыми кубками, освобождает нескольких знатных польских пленников. «Идите к королю Стефану, — говорит он им, — и убедите его заключить мир со мною на условиях мне выгодных, ибо рука моя могущественна. Вы видели? Да знает и он!» Вспомнив о беглеце курпском который все еще скрывается в Польше, Он мечтает о том дне, когда загнанный в угол Стефан Баторий выдаст его связанным по рукам и ногам. Он уже воображает изощренную казнь для предателя и пишет ему торжествующее письмо. «Мы, великий государь всея России, к бывшему московскому боярину».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 Но под рукой есть другой — Магнус. Что делать с ним? Сам пленник готовится к медленной и мучительной смерти. Но Иван прощает его. Победа ли вернула ему благородство, или он хочет умилостивить Бога? Он освобождает Магнуса, отдает ему вместо королевства несколько небольших городов, и налагает дань в сорок тысяч золотых флоринов, которых у Дании нет, и выплатить которую она не сможет. В знак подтверждения своего господства над Ливонией он велит выбить на камне во всех храмах. Естьм, Иоанн, государь многих земель, исчисленных в моем титуле, исповедаю веру предков своих, истинно христианскую». По учению святого апостола Павла вместе с добрыми московитянами, я их царь природный, не вымолил, не купил всего титула, а мой царь есть Иисус Христос. Поздней осенью 1577 года Иван вновь оказывается в своей любимой Александровской слободе, где рассчитывает отдохнуть от похода. Но ливонские победы не принесли мира в его душу. Письмо Курбскому разбередило былые раны. Он вновь начинает перебирать мнимые преступления своего окружения. С расстояния в 24 года все еще не может простить боярам, что во время его болезни, видя его умирающим, они хотели отнять трон у царицы Анастасии и его сына, и посадить на него князя Владимира Андреевича. Да. Все виновные, включая и самого князя Владимира, заплатили за это покушение на его жизнь, стерты с лица земли семьи заговорщиков, отнято все нажитое имя, но остался в живых последний друг Адашева Михаил Воротынский, отличившийся при взятии Казани. Он был сослан в 1560 году в Белозерск, пять лет спустя снова приближен к царю, но никогда не чувствовал себя до конца прощенным. В течение 17 лет постоянно ощущал возможность запоздалого наказания. Даже после недавней победы над войском Давлят Герея в 50 верстах от Москвы не чувствуют себя в безопасности, и опасается царского гнева. Всеобщее признание его заслуг лишь повредило ему. Иван не в силах смириться с тем, что кто-то из его подданных вызывает восхищение у народа. Прославившись, Михаил Воротынский окончательно лишился права быть прощенным. В глазах государя он теперь опасный соперник. Но, осознавая грозящую ему беду, Воротынский не пытается бежать от судьбы. Если государь желает мне смерти, то имеет на то право. Я живу, чтобы выполнять его волю. Ждать пришлось недолго. По приказу Ивана беглый раб Воротынского обвиняет своего господина в колдовстве и сношениях с магами с целью посягнуть на жизнь царя. Арестованный закованный в железо, старый полководец стоит перед царем в присутствии доносчика. «Государь!» — говорит он. «Дед, отец мой учили меня служить ревностно Богу и царю, а не бесу, прибегать в скорбях сердечных к Всевышнего, а не к ведьмам. Сей клеветник есть раб мой беглый, уличенный в воровстве». «Не верь злодею!» Иван остается глух к его словам и велит казнить воеводу, который взял Казань и спас Москву. Воротынского привязывают к бревну и кладут между двумя огнями. Во время казни царь время от времени подгребает своим жезлом угли к телу страдальца. Старинная ненависть утолена... Затянувшееся дело улажено, и кажется, что в доме наступил порядок. Князь не умирает, и сильно обгоревшего его везут на носилках в Белозерский монастырь. По дороге он скончался. «О, муж великий!» — пишет Курбский. «Муж крепкой душою и разумом! Священно!» Незабвенна память твоя в мире! Ты служил Отечеству неблагодарному, где добродетель губит и слава безмолвствует! Прими же здесь хвалу громкую за дела великие, а там у Христа Бога нашего вечное блаженство за неповинную муку!» Казнь Михаила Воротынского не удовлетворила кровавый аппетит Грозного. Он велит казнить Никиту Адоевского и Михаила Морозова с женой и двумя сыновьями. Настоятель Псковско-Печерского монастыря Корнилий и его ученик Вассиан Муромцев, раздавленный мельничным жерновом, архимандрит Феодорит, бывший духовник Курбского, утоплен в реке, архиепископ Новгородской Леонид, завернут медвежью шкуру и брошен на растерзание голодным собакам. Есть множество имений известных жертв. В этом сведении счетов царь карает не только старинных врагов бояр, но и недавно выдвинутых им не только злодеев, но и добропорядочных людей. Так проявляется его так называемая беспристрастность. Государю недостаточно преследовать одних виновных. Глядя на их мучение, он испытывает чувство удовлетворенной мести и знает, что суд Божий для этих людей будет таким же. Но когда пытают невинного, наслаждение его и утонченнее, и сильнее. Это удовольствие делать зло ради зла убивать ближнего безо всякого повода, попирая все людские законы, запах опаленного человеческого тела или крови. Востократ острее, если знаешь, что страдание это не заслужено, вкушать несправедливое правосудие. Вот высшая радость. Наказывая виновного, он действует согласно воле Божьей, карая невинного, становится равным Всевышнему. Столь энергичная деятельность внутри страны не мешает царю пристально следить за событиями за ее рубежами. Он опасается, что, несмотря на заверение Стефана Батория, Польша готовится к походу против России, а потому пытается вступить в союз с Рудольфом, наследником Максимилиана на престоле Священной Римской империи. В случае победы обещает ему Венгрию, оставляя за собой Польшу, но новый император, хотя и испытывает ненависть к Стефану Баторию, боится, что султан будет недоволен, если посмеют тронуть Венгрию. От предложений царя он отказывается, зато король Дании Фредерик предлагает Ивану вместе выступить против Швеции и разделить между собою Ливонию и Эстонию в случае удачи. Теперь Иван не согласен на предложенные условия. Дело заканчивается заключением перемирия на 15 лет. Одновременно, чтобы заручиться нейтралитетом татар, Грозный посылает золото сыну умершего Давлет кирея Примечание. Девлет Гирей умер 29 июня 1577 года. Конец примечания. Магмед Гирею через своих эмиссаров продолжает любезничать со Стефаном Баторием, который, очевидно, пытается выиграть время. Внезапно, в начале 1578 года, царь узнает, что Баторий подписал со Швецией договор о совместных наступательных и оборонительных действиях для захвата Ливонии и Нарвы, в котором очерчены будущие границы между двумя государствами. Операция начинается немедленно. Литовцы в знак дружеского расположения посылают гарнизону Динабурга бочонки с водкой и пользуются его опьянением, чтобы прорваться в крепость и убить русских. Сдается и Вендон. Его атакуют среди ночи, застав часовых спящими. И, наконец, польская армия под командованием Андрея Сапеги и шведская, во главе которой стоит Бойо, разбивают на голову русские силы под руководством князя Голицына. Полегло шесть тысяч русских воинов. Артиллеристы предпочли уничтожить себя сами, чем сдаться врагу. Несмотря на многочисленные сражения, Только в 1578 году гонец Батория Лопатинский приезжает в Москву с официальным объявлением войны. Документ отпечатан на многих языках и содержит исторический обзор событий, переполненный датами, иронические замечания о притязаниях Ивана, который провозглашает себя потомком Цезаря Августа, Обещание сохранить жизнь и имущество тем, кто не будет принимать участие в военных действиях. В польской армии численностью в 20 тысяч человек царит суровая дисциплина. По большей части она состоит из иностранных наемников, русских, венгров, французов, англичан, итальянцев, бельгийцев, шотландцев, но тем не менее очень сплоченная, а потому действует очень эффективно. Русская армия превосходит ее численностью примерно в пять раз, но хуже вооружена и обучена, и потому проигрывает сражения, в которых принимает участие сам несговорчивый Стефан Баторий. На одной стороне единообразная азиатская армия, раздираемая противоречиями и соперничеством между воеводами, на другой Европейская, современная, состоящая из солдат разных стран, поставленных в жесткие рамки, за которые следует даже типография. Происходя из одной этнической группы, два народа исторически являются противниками. В их противостоянии столкнулись две цивилизации. Под польскими знаменами латинский Запад идет на завоевание славянского Востока. В начале августа 1579 года Стефан Баторий осаждает Полоцк. После трех недель сопротивления город сдается. Артиллерийский огонь разрушает деревянное укрепление, Горят дома. Посланная на помощь русская армия не решается вступить в бой на открытой местности и уходит в крепость Сокол, откуда пытается перекрыть поставки врагу продовольствия и вооружений. Но Сокол скоро взят поляками. Капитулируют Красный и Стародуб. Перед лицом повторяющихся поражений царь покидает штаб-квартиру в Новгороде и переезжает в Обсков. Здесь его ожидает слабое утешение. Грозный Анибал, возглавлявший партизан, взят в плен и казнен. Сам Стефан Баторий продолжает свое наступление, а впереди идет слава о его храбрости и благородстве, завоевывая сердца жителей. Про него говорят, что это сама справедливость, простой, неприхотливый, смелый, спит на соломе рядом с солдатами, ест то же, что и они, не носит перчаток, умеет подбирать офицеров, сподвижники обожают его, Слова его вдохновенные и значимы, как господня молитва? Иван решает, что столь добродетельный князь не может остаться равнодушным к языку сердца. Сменив высокомерие на приниженность, царь предлагает отправить к нему послов, чтобы обсудить условия разумного мира. Стефан Баторий отказывается и требует освобождения Лопатинского, своего гонца, которого Грозный бросил в темницу. Иван покорно выпускает поляка из-за стенка и приглашает за стол. Затем, смирив свою гордыню, отправляет к своему удачливому противнику посольство из пяти прекрасно одетых сановников, чтобы попытаться найти согласие. По дороге они узнают, что Баторий, не терпящий пустословия, снова выступил в поход со 17-тысячной армией. Огорченные посланники возвращаются домой и докладывают царю о своей неудаче. Иван чувствует, что так недалеко до поражения. В сентябре 1580 года Стефан Баторий прокладывает себе дорогу посреди густых лесов и болот, и начинает осаду крупного города Великие Луки, который служит москвичам опорным пунктом в войне с литовцами. Деревянные укрепления, которые представляют собой двойные стены из бруса, между которыми насыпана земля, в состоянии выдержать удары ядер. Но начинается пожар, и гарнизон сдается. После взятия города терпит поражение армия Хилкова, высланная на помощь. Поляки продолжают наступление и через месяц завоевывают всю прилегающую область. «И бедная курица перед ястребом и орлом птенцов своих крыльями покрывает, а ты, орел двуглавый, ибо такова твоя печать. Прячешься?» — пишет Стефан Баторий, в распространенном на многих языках послании.